Глава двадцатая. Танцовщица. «Держи!» — сказал я хомяку, снял с головы мокрую бейсболку и протянул ему. Он вытер кровь на руке о рубашку и взял кепку. «Спасибо, чувак!» Он все еще смотрел на меня, как будто не узнавал. «Что такое?» — спросил я. «Ты только что отметелил зверя, чувак!» Я не думал об этом. Но, похоже, он был прав. Я улыбнулся. «Делов-то! Ты надрал ему гребаную задницу!» Сам напросился. «Это точно!» — вмешалась Салли. «Ты тонул, а он не позволил нам позвать на помощь. Это почти как убийство, верно?» Хомяк потрогал кровь на подбородке. «Этот безмозглый говноед съездил мне по «Пощечину тебе дал!» — уточнила Салли. «Я подумал, что кровь на подбородке хомяка «Натекла из носа, но теперь увидел. У него разбита губа». «Все равно больно», — признался хомяк. «Тебе дать пощечину. Я посмотрю, как тебе понравится». «Не понравится, и я рада, что Бен тоже ему врезал. Наверное, нам надо идти. Все знают, что Фрэнки псих. Может и вернуться». «Так его зовут?» — спросил я. «Фрэнки?» — она кивнула. «Я же с ним в одной школе. Он переехал на Кейп в этом году». Его никто не любит, потому что он шизанутый. Уже три раза закатывал истерики в классе. «Думаешь, он вернется после того, как Бен его отделал?» — спросил хомяк, глядя в сторону дюн. Будто оттуда могли выскочить коммунисты. «Может и нож прихватить». «Нож?» «Валим отсюда!» «Погоди, найду свои ботинки», — сказал я. Назад мы шли по Сивью-стрит, мимо дома, где в Аркере танцевала женщина она еще была там еще танцевала только теперь рядом стоял мужчина он кричал и сердито махал руками а она зная себе танцевала будто его и не было даже отсюда его слышно сказал я видно изрядно его достала добавил хомяк я о том что его то мы слышим а музыку нет наверное не включила тут до хомяка похоже дошло как это странно кто то танцует Да самозабвение, как эта женщина, а музыки нет. Он нахмурился. Выходит, она вот так танцует. Ни подо что? — Стремно, — заметил я. — стрёмно, согласилась Салли.